Следующим человеком, историю которого тоже удалось восстановить, был Айен Свифт, гражданин Соединенных Штатов, по происхождению англичанин, 52-летний владелец большой мебельной фирмы в Бастонии, прибывший в Неаполь на корабле в первых числах мая. Он оплатил сероводородные ванны в лечебнице Адриатика, но через неделю перестал там появляться. Поначалу он жил под Ливорно в одной из дешёвых гостиниц, откуда перебрался в The Excelsior в тот самый день, когда прекратил принимать ванны. Сведения, полученные в этих гостиницах, казалось, касались двух совершенно разных людей. Свифт, каким его запомнили в Ливорно, целыми днями корпел над торговой корреспонденцией, он снял номер с полным содержанием, ибо так выходило дешевле а по вечерам ходил в кино. В Эксельсиоре Свифт заказал машину с шофером и нанял частного детектива, с которым катался по ночным заведениям. Он требовал, чтобы ему ежедневно меняли постельное белье, присылал самому себе в гостиницу цветы, приставал на улице к девушкам, приглашая их покататься, а потом поужинать. Наконец покупал в магазинах все, что подвернется под руку. Эта разгульная жизнь продолжалась четыре дня. На пятый он оставил у портье письмо детективу. С удивлением прочтя его, тот хотел объясниться со Свифтом по телефону. Но Свифт, находившийся в номере, не снял трубку. Он не выходил оттуда целый день, не обедал, заказал ужин, но когда официант принес его, то застал комнату пустой. Свифт был в ванной, и разговаривал с официантом через приоткрытую дверь. Точно так же он вёл себя и на завтра, словно сам вид официанта был ему невыносим. Эти худощество продолжались, когда в Экселсиори поселился Гаррольд Кан, старый приятель Свифта и бывший его компаньон, который возвращался в Штаты после длительного пребывания в Японии. Случайно узнав, что Свифт в той же гостинице, он зашёл к нему и через сорок восемь часов оба они улетели в Нью-Йорк на самолете Pan American. Случай со Свифтом включили в число отобранных, хотя он и казался нетипичным. Отсутствовала ротовая развязка. Однако многое указывало на то, что лишь благодаря Канну Свифт благополучно вернулся домой. Показал, что Свифт произвел на него впечатление человека, не совсем нормального. Он рассказывал ему о своих связях с террористической организацией «Сила ночи», которую собирался финансировать, чтобы она защитила его от платного убийцы, якобы подосланного к нему конкурентами из Бастона. Он хотел, чтобы детектив присутствовал на переговорах с террористами и охранял его от возможных покушений. Все это звучало крайне неправдоподобно. И поначалу детектив решил, что клиент Адурманин с какими-то наркотиками. Но Срифт неожиданно отказался от его услуг, коротенькой запиской, которой присовокупил 100-долларовую банкноту. Алисых, которые угрожали ему, он сказал только, что они приходили к нему в гостиницу в Ливорно. Это не соответствовало действительности. Там его никто не посещал. Нелегко было выжить из Кана с сведения о том, что произошло в Неаполе между ним и Свифтом, ведь у американской полиции не было ни малейших оснований для возбуждения дела. Ни Свифт, ни Кан не совершили никакого преступления. Оба благополучно вернулись в Штаты. Свифт по-прежнему возглавлял свою фирму, но итальянская сторона настаивала На необходимости получить их показания в надежде, что Канно известны какие-то подробности, которые прольют свет на все загадочные события. Канто сначала ничего не хотел говорить, лишь после того, как его частично ввели в курс дела и заверили, что всё будет сохранено в тайне, он согласился дать письменные показания. Протокол разочаровал итальянскую полицию. Свифт принял каноны лучшим образом, правда, сперва удостоверившись, что именно он стоит за дверью. С некоторым смущением признался ему, что в последние дни натворил глупостей, так как его отравили.